Он дал правильный совет. Я вернусь на Бастион. Чрезмерная поспешность может нас погубить. Чрезмерное хладнокровие и предусмотрительность тоже могут погубить нас, подумала Консуэла. Тем не менее она уступила. У нее было при себе оружие. Проходя через кухню шварцев, она успела схватить там небольшой нож, и это немного успокаивало ее. Деньги и бумаги Она еще раньше отдала Карлу, а себя оставила только свое распятие, которое считала талисманом. Для большей безопасности Мэйор запер ее в своей комнате и ушел вместе с Готлибом. Минут через десять, показавшихся консуэла вечностью, Нантейль вернулся, и она с ужасом заметила, что он запер дверь изнутри, а ключ положил в карман. «Сеньора», — сказал он ей по-итальянски, — Вам придется вооружиться терпением еще на полчаса. Эти негодяи пьяны и уйдут из-за стола не раньше, чем пробьет час ночи. Тогда их выгонит сторож, который дежурит в этой части здания. А что вы сделали с Готлибом, сударь? Ваш друг Готлиб находится в безопасности. Он спрятался за вязанкой хвороста и отлично там выспится. Пожалуй, это поможет ему бодрее шагать, когда он пойдет вслед за вами. — А Карла вы предупредите, не так ли? — Если мне не вздумается приказать повесить его, — ответил плацмайор с какой-то сатанинской усмешкой, — мне незачем оставлять его здесь. — Ну что, довольны вы мной, сеньора? сейчас у меня нет возможности доказать вам мою признательность сударь холодно ответила консуэла тщетно стараясь скрыть свое презрение но я надеюсь что вскоре смогу расквитаться с вами черт побери да вы можете расквитаться со мной сейчас же да сейчас консуэла с ужасом отшатнулась если проявите ко мне хоть немного симпатии Добавил мэр с неуклюжей и неловкой любезностью. Не будьте таким страстным любителем музыки, а вы такой красоткой. Я ни за что не нарушил бы своего долга и не стал бы помогать вашему побегу. Неужели вы думаете, что я делаю это из-за денег? Да тьфу, я достаточно богат чтобы обойтись без ваших друзей, а принц Генрих недостаточно могуществен, чтобы спасти меня от петли или от пожизненного заточения, если будет обнаружено мое участие. Так или иначе дурная служба повлечет за собой немилость, перевод в другую крепость, менее удобную, расположенную подальше от столицы, все это заслуживает маленького утешения. Да полно, полно, перестаньте разыгрывать гордячку. Вы ведь знаете, что я влюблен в вас, у меня мягкое сердце, но это не значит, что можно злоупотреблять моей слабостью. Вы ведь не монахини, не святоши, черт побери, вы очаровательная актриса. Я готов держать пари, что на пути к первым ролям вам случалось дарить немножко нежности директорам некоторых театров, а? Да, — да, черт возьми. Если вы пели Марии Терезии, а говорят, что это так, значит, вы прошли через будуар князя фон Кауница. Сейчас вы находитесь в менее роскошном помещении, но ваша свобода в моих руках, а свобода — это еще более драгоценный дар, чем милость императрицы. — Это угроза? — спросила Консуэла. «Бледнее от негодования и отвращения!» «Нет, нет, это просьба, прекрасная сеньора!» «Но, надеюсь, не условие!» «О, ни в коем случае, что вы!» «Это было бы неблагородно!» Ответил Мейер с наглой иронией, подходя к консуэла и раскрывая объятия. Консуэлла с ужасом отбежала в дальний угол. Мэйер последовал за ней, Она увидела, что погибнет, если ради чести не пожертвует человеколюбием, и внезапно побуждаемая неистовой гордостью испанки встретила объятия Мейера, вонзив ему в грудь свой нож. Мейер был очень жирен и рано не представляла опасности, но когда он увидел, как течет его кровь, ему показалось, что он умирает». Будучи столь же труслив, сколь развратен, он едва не лишился чувств и упал животом на постель, бормоча Меня зарезали! Меня зарезали, я погиб! Консуэла подумала, что убила его, и едва не лишилась чувств сама.